Глава 6. Слухи. На воротах нас встретили без вопросов. Пропустили, зарегистрировали, машину попросили отогнать на стоянку. Затем мы отправились в гостиницу по внутреннему миру, больше похожую на общагу. Впрочем, для меня это был лучший вариант в плане доступности. Можно, конечно, снять номер гораздо лучше, с отдельным санузлом в номере и даже стиральной машинкой. Правда, стоить это будет десять камней минимум. Я не собирался тратить такие деньги для собственного удовольствия, хотя давно привык жить в комфорте и роскоши. Тут дело даже не в жабе. Просто смысла в этом не видел. Вообще, в мешке все живут так, будто завтрашний день последний. А то и его может не быть. И я их понимаю. Достаточно повернуть за угол в ненужном месте и в ненужное время, как жизнь оборвется в считанные мгновения. Потому все честно заработанные деньги и пропиваются тут же. С собой-то не унесешь. Так чего ради тогда все эти богатства? Были здесь и другие типы людей. Как, например, истинные авантюристы, искатели приключений. Они все как один хотели понять тайну этого мира, раскрыть секрет твари, отыскать выход, познать сам смысл жизни и все такое. Такие тоже, как правило, долго не живут. Ну и само собой анархия. Она тоже порождала свой тип человечества. Безнаказанность, чувство превосходства и вседозволенность – главные принципы жизни таких людей. Для убийства и извращений достаточно выйти в город. На улицах мешка можно творить все, что только угодно, и все, что может прийти на ум любому извращенцу. О да, имеются даже карьеристы. Они будут лезть к власти любыми доступными способами. Предавать, убивать, воровать, в конце концов. Ну а в этом форте мне удалось увидеть идейных. Эти люди конкретно считали, что они все мертвы. Просто конкретная религия с большим уклоном в секту. Правил балом местный гуру, который не забывал ежегодно общаться с народом. Читал всевозможные проповеди, рассказывал небылицы. Не удивлюсь, что многие из них окажутся реальными историями на поверку. В мешке не такое возможно. Люди слушали его и верили в то, что один раз они уже умерли а это значит, что цикл жизни бесконечен». «Да, это не лучший из миров, но никто не знает, каким будет следующий», закончил свою речь местный глава. «Возможно, это испытание, после которого нас ожидает рай. Чистилище, если хотите». «Да, вот это удачно нас занесло», наконец, убрав с лица скептическую улыбку, произнес я. «А ты сам-то что думаешь по этому поводу?» С интересом спросила меня Пакли. «Вдруг так и есть? Вот мы бегаем здесь, пыжимся. Вот это все!» «Нет, это просто чужой мир и все!» Покачал я головой, перебив ее. «Отсюда есть выход, и мы точно не мертвы. Я помню, как сюда попал и уверен, что жив. Любая смерть сопровождается болью. Но в тот момент мое тело просто провалилось никуда. Я очень хорошо запомнил те ощущения». «Согласна». Немного задумавшись, кивнула та. Видимо, также сверялась собственными ощущениями. «Но что тогда случилось с этим миром? Почему он стал таким?» «Твари делают нычки, так?» Задал я наводящий вопрос. «Да, это многие знают», кивнула девушка. «Так, может быть, это всегда был их мир? Мы в нем чужие, потому и враги?» Попробовал объяснить я свою точку зрения. «Весь их мир, вся система жизни. Они выстроены так, будто колония муравьев или пчел, если угодно». «Ведь они подчиняются королеве-матке». матки. — усмехнулась Пакля. «Совсем башкой поехал. Видимо, миксы нельзя так часто употреблять». «Понятно. Ты не в курсе, откуда у Ольги тот камень». Почесал подбородок я. «А что с ним не так?» — навострила уши та. И я даже задумался, а стоит ли о таком рассказывать. «Так, давай в кабак, что ли, уйдем?» Осмотрел я целую кучу народа, которая сыпала вопросами к гуру. Тот, в свою очередь, имел ответы почти на любой из них, хотя скорее просто подгонял их под концепцию собственной теории. И надо отдать ему должное, очень достойно все получалось. Вот это дело, потерла ладони Пакли, я уж думала, что наши скитания никогда не закончатся. В пределах форта все расположено недалеко, даже самый крупный можно пройти пешком по прямой минут за двадцать. И это обычным прогулочным шагом. До кабака мы добрались минуты за три. Дождь хоть и доставлял неприятное ощущение, но мы действительно к нему привыкли. В конце концов, не сахарные, а одежда и так почти всегда мокрая, даже вечером, после того, как она весь день висела у обогревателя. Взяв пару пива мы уселись на пока еще свободное место. Пакля привалилась спиной к стенке и завалила грязный ботинок на скамейку. Ты что делаешь-то? сразу одернул я девушку. А че не так? Не сразу сообразила она, в чем именно я ее упрекаю. Ногу убери. «Ты же в домашних тапочках», — указал я рукой на ее вандализм. «Ой, это я что-то расслабилась», — виновата улыбнулась та и даже тряпку у бармена попросила. Затем уселась уже нормально и оповестила меня, что заказала поесть. «Так что там с камнем?» После того, как нам принесли еду, вспомнила она конец разговора на площади, а точнее, бывшем военном плацу. «Короче, он добыт из королевы матки. Решил я сгладить часть подробностей». «С чего ты так решил?» — подняла глаза над тарелкой пакля. «Ну, без так сказал. Пожал я плечами. И где ее найти?» — повела разговор в другую, более удобную сторону она. «Я однажды был в разрушенном форте. Начал я рассказ, который услышал от крота. Так вот, он говорит, что все твари днем под землю уходят». «Да ну, бред какой-то», — отмахнулась девушка. «Тогда другой вопрос. Откуда камень?» «Вот и я тебе о чем», — кивнул я. Так. «Подожди, а что же он дает?» Внезапно уточнила она самый скользкий вопрос. «Я не знаю», – пожал я плечами. «Может быть, то же свойство, что и у королевы, а может, что-то еще». «Бес не говорил?» Склонив голову на бок, уточнила Пакля. «Вот как ей ответить?» «Что, если она все время стояла у двери и слушала, или просто знает ответ?» «Сказать правду?» «Так я не доверяю ей. Один раз она уже меня обманула. С другой стороны, она подруга Ольги». Или это тоже не факт?» Он сказал примерно то же самое. «Выдал я полуправду». «Да, дела», — протянула она со вздохом, но никак не выдала своих эмоций. «Ну, я не думаю, что у кого-то в мешке есть опыт в употреблении такой пыли. Представляю, как сложно добыть подобный артефакт». «Я вообще считаю это невозможным», — покачал я головой. «Если все именно так, то пробраться к ней по подземным лабиринтам просто нереально». «Особенно при наличии такого количества тварей». «Почему?» – пожала плечами Пакля и выдала самый очевидный ответ. «Днем реально». «В натуре!» – даже и обалдел я от такого простого решения. «Хотя нет, не получится так просто. Даже в метро можно в раз заблудиться. Убери указатели и все». «В этом плане да», – кивнула головой та. «Но с тварями, я думаю, можно придумать. Да и наверняка в мешке можно отыскать специалиста в плане метро. Есть же дигеры, в конце концов». Они тоже сюда проваливаются, так что вполне реально существование этого камня». «А в его реальности я и не сомневаюсь», – покачал я головой. «Вопрос в том, смогли бы такое мы?» «Да я тебе отвечаю, что это он!» К нашему столу подвалили два человека. «Это же ты, пес!» Вроде как, ничего не понимая, ответил им я, все еще находясь мыслями в нашем спакле разговоре. «Ну, я же говорил!» – стукнул товарища кулаком в плечо тот. «Ты же беса убил!» «Вы че, народ, попутали чего?» – огрызнулась на них Пакля. «Да хорош, мы видели вашу тачку!» – усмехнулся тот, что задавал странные вопросы. «Да ты теперь легенда, бро!» «Отвалите, хлопчики!» – продолжила хамить девушка. «Мы разговариваем!» «Не вопрос, мамаша!» – сделал не менее серьезное заявление тот. «Пойдем, куцый!» – нас тут не поняли. «Сиди ровно!» – осадил я Паклю, которая уже была дернулась из-за стола. Парнишка ухмыльнулся, и они с другом отвалили. А Пакля еще некоторое время сверлила их глазами. «Короче, я в сортир», — подскочила она. Но, как я и ожидал, прямой наводкой отправилась к столику с хлопчиками. Я было дернулся следом, но затем решил вначале понаблюдать, что будет дальше. А события стали развивать интересный и совсем непредсказуемый оборот. Вначале парни напряглись, затем между ними состоялся быстрый диалог на повышенных тонах, а уже через пару минут Пакля вернулась ко мне за столик с плотоядной улыбкой. «Короче, пацаны нормальные», — сразу доложила она. «Я собираюсь трахнуть вон того». «Удивительно нужная информация», — усмехнулся я. «Я точно пас. Мне вообще больше девушки нравится». «Очень смешно», — поморщилась та. «Я к чему. Давай к ним присядем, или они к нам». «Я лучше в номер пойду», — отмахнулся я. «Ты развлекайся». «Ладно, дед, вали в кроватку», — усмехнулась Пакля. «Вот давай не будем навешивать ярлыки», — засмеялся я. «А то ведь твое поведение будет звучать более неприлично». «Ну ты и козлина», — выпучила глаза девушка. «Я вообще-то живой человек. Если ты у нас гуру анонизма, не значит, что все вокруг такие». Пакли оставила последнее слово за собой и тут же ушла к ребятам. Ну а кричать что-то вслед было как-то неудобно. Тем более слова, что в тот момент крутились на языке, совсем не красили девушку. Я спокойно продолжил пить пиво и погрузился в размышления. Гул толпы словно на второй план ушел, создавая приятную атмосферу для этого. Так, с Пакли все ясно. Она относится к людям, что живут одним днем. Не сказать, что она дура, но этот характер, постоянная вспыльчивость и все это замешано на желании гулять, развлекаться с легкой приправой пофигизма. Моя Ольга другая. Она тоже может танцевать всю ночь до упада. Вот только утром снова будет сосредоточена и рассудительна. Имея такие деньги, как у моего отца, она умудряется их не тратить. Нет, тратит, конечно, но не на крутую тачку, не на самый лучший ресторан. Ей плевать на Гуччи, на другие известные бренды, хотя от нового айфона не отказалась. С другой стороны, вещь действительно хорошая и качественная. Машину свою она даже менять не стала, сказала, что наплевать. У нее она новая и вполне устраивает. Платье и обувь были ее страстью. Вот только мы ни разу не ездили за покупками в Милан. Даже бутики в центре обходили стороной. Большинство вещей покупались в самых обычных магазинах. Поначалу, конечно, был дикий азарт, но вскоре он сошел на нет. Она быстро поняла, что может позволить себе практически все, что угодно, и приняла это как должное. Отец любил ее рассудительность. Да что там, он вообще души в ней не чаял. Иногда они могли говорить часами, обсуждая книгу или какой-то фильм. Ольга любила театр, мы часто ходили на различные постановки. И не сказать, что я любил подобный вид развлечения, но и отвращения он не вызывал. Иногда в самом деле было интересно, и я следил за развитием истории, открыв рот. А затем мы могли несколько часов обсуждать это, делиться эмоциями и впечатлением. Мы не уставали друг от друга. Ольга невероятно отличалась от всех тех девушек, что были у меня прежде. Именно поэтому я перестал себя вести так, как это делает Пакле. Мне есть что терять. Как-то само так получилось, что гулять мы всегда ходили вместе. Будь то день рождения друга, свадьба, да хоть просто кому-то из нас захотелось развеяться. И самое интересное, что никто из друзей ни разу не посчитал меня каблуком. Все как-то быстро начали воспринимать нас двоих как единое целое. Пиво закончилось, я еще немного посидел и отправился в номер. Пакля к тому моменту уже вовсю обнималась с парнем, подозревая, что они тоже вскоре покинут дружную компанию. Прежде чем лечь спать, я вычистил все оружие, убрал влагу, смазал, и только затем отправился в душ, переоделся в относительно сухую одежду и завалился спать. К моему удивлению, в 7 утра Пакля уже долбилась в мою дверь. «Спишь, Халтура!» были ее первые слова. Она беспардонно прошла мимо меня в номер и уселась прямо на кровать. «Ну, чего встал? Собирайся! Нам еще в лавку патроны пополнять!» Тут же принялась раздавать команда она. «А ты ничего не попутала?» Уставился на нее я, и в этот момент зазвонил будильник. «Нет», — указала она рукой на тумбочку. «Вон, даже твоя балалайка возмущена». «Набей пока магазины», — кивнул я на подоконник, на котором уже все было к этому готово. Пакля кивнула и взялась за дело, а я начал переодеваться. Как вчера погуляла, завел я разговор. «Ой, да ладно, жижа какая-то», — недовольно отмахнулась та. «Слабак? Я его умотала часа за два». «Действительно», — усмехнулся я. «Да ладно, шучу я», – растянула губу в улыбке Пакля. «Сам посмотри. У меня прекрасное настроение. Так что ближайшие пару недель от меня ни единого скандала». «Ты хочешь сказать?» «А то ты не знаешь», – поморщилась та. «Это мы только с виду такие недотроги и все такое. Я почти полгода не трахалась. Да меня сама жизнь бесила». «Я хочу знать, куда мне нужно идти в случае чего». Переодевшись, я сел на освободившийся стул. Пакля продолжала набивать магазины, и складывать их рядом с собой на кровать. «А ты меня кинешь потом», сделала собственный вывод она. «Ты это сейчас серьезно?» Удивился я такому заявлению. «Вполне», остановилась она и посмотрела мне в глаза. «Пока ты этого не знаешь, будешь охранять меня похлеще своей Ольги, так что нет, перебьешься». «Дура», покачал я головой и подошел к подоконнику за последним магазином. «Ноль на 150, услышал я в спину. «Там есть метро, а внутри очень приличный бункер». «Спасибо», — поблагодарил ее я. «Я тебя пристрелю, если попробуешь меня бросить одну», — добавила Пакли. «Ты меня понял?» «Я тебя сейчас сам пристрелю», — обернулся я с улыбкой. «Все, давай, шевели батонами», — подскочила Пакли, добив магазин. «Нас караван ставят». «Вот террас», — усмехнулся я. «Тогда действительно стоит поспешить. Ты не узнала, откуда у этих ребят информация о нас и бороде?» «Все, пес, забудь о своей бесславной жизни», — засмеялась в ответ Пакли. Теперь о тебе узнает весь мешок. Убить самого опытного, самого известного ищейку – это не шутку. «Боюсь, что самых опытных мы еще не встречали», – покачал я головой. «Бес опасен, не спорю, но это скорее распиаренный образ». «Ну, я бы так не сказала», – покачала головой та. «Он занимается. Занимался подобным более десяти лет. Даже прожить столько в мешке – это очень круто». «Поверь мне», – покачал я головой. Профессионала ты, скорее всего, даже в лицо знать не будешь. И что-то мне подсказывает, что убив его, мы сделали ошибку. Почему? Не поняла девушка. Одной проблемой меньше. Я считаю, что бес это не один человек. Уселся я обратно на стул. Сама подумай. Десять лет охотиться за головами в таком мире. Ну, не знаю. Это нужно быть либо супервезучим, либо иметь крышу до небес. Я ставлю на второе. Я не понимаю, откуда такие выводы. Покачала головой Пакли. «Весь мешок его знает». «Самого беса, да», — согласился я. «Но не тех, на кого он работал». «Да с чего ты вообще взял, что он на кого-то работал?» Все же начала заводиться она. «По-моему, ты все сильно усложняешь». Фу, выдохнул я. «Просто я видел уровень их подготовки. Одному человеку такое не под силу. Денег просто не хватит. Машина, которая полностью покрыта зеленой пылью. Оружие, ресурсы». Свободное перемещение по мешку и доступ к информации. «Нет, так не бывает. Это не под силу одному человеку». Опасной, продолжала упираться рогом девушка. «Я считаю, что это возможно». «Даже в том нормальном мире такое под силу только организации». Попробовал я зайти с другого конца. Мой отец ворочает миллиардами. «Он крутой, да-да, богат, денег столько, что можно жопой жрать, и все равно подавишься». Но все его достижения — это система, четкие, отлаженные механизмы с тысяч людей. И поверь мне на слово, бес работал в точно такой же системе, вот только далеко не руководил ей. «Ты считаешь, что теперь они будут нам мстить?» всерьез задумалась над моими выводами Пакли. «Просто так нас в не оставят, это факт», — ответил я. «Предлагаю продать тачку беса и больше не отсвечивать». «Пожалуй, ты прав». Помолчав пару минут, согласилась она. Но тогда караван уйдет, и мы не успеем так быстро оформить продажу и найти покупателя». «А мне не нужна полная стоимость тачки», — усмехнулся я. И «Я готов ее просто бросить». «Погнали», — подскочила девушка. «Время уходит. Нам в девять нужно быть уже за воротами». Мы быстрым шагом добрались до стоянки, выгнали крузак и на нем остановились у лавки. Колокольчик на дверью звякнул, оповещая хозяина о прибытии посетителей. И тот не заставил себя долго ждать. «Уже покидаете нас», — кивнул он подбородком на окно, за которым стояла машина. «Да, дела не требуют отлагательств», — ответил я. «Интересный у вас выбор», — продолжил тот обсуждать стороннюю тему. «В мешке не часто встретишь подобную машину. Все стараются выбрать что-то попроще». «Вам нравится?» — улыбнулся я искреннему интересу продавцу. «А возможно, по совместительству и владельцу лавки могу продать». «Да зачем она мне?» — засмеялся тот. Здесь любое предпочтет ей обычный УАЗик. Она выкрашена зеленой пылью, указал я на плюсы авто, и пробега почти нет. А насколько надежные японцы в плане эксплуатации, знает, наверное, даже ребенок. «Дам за нее полторы штуки», — почесал нос торговец. «Это дешевле буханки», — возмутился я, начав торговаться. «Да, потому что эта железка слишком приметная», — согласился тот. Полторы я вообще предлагаю только за то, что она выкрашена в пыль, которая наверняка покоцана уже. Не без этого, вздохнул я. Ладно, по рукам. Давайте тогда девятки СП-6 сотню. Для береты две сотни, желательно красной. Пятидесятый для орла найдем? Нет, покачал головой на последний вопрос тот. Это вам форт покрупнее нужен. белумовская девятка есть. Красная, правда, восемь десятков осталось. Возьмем всю, кивнул я. «И сотню обычной дайте». «А, чуть не забыл опять. Есть двенадцатый зажигательный и чтобы картечь». «Само собой», — улыбнулся тот. «Вам отдельно посчитать или с крузака спишем?» «Списывайте». «А деньги пополам на мою карту и вот на ее», — указал я на паклю. Продавец завершил сделку, рассчитался с нами и даже расписку попросил о том, что мы продали ему машину добровольно» и хозяева за ней не наведаются. В противном случае, при регистрации в любом другом форте, с нас затребуют вернуть камни, и лучше, чтобы они на тот момент были не потрачены. Я согласился с доводами и дал расписку. Ну а в целом, почему нет, если это более чем справедливо? Получив свои кровные, мы вышли на дождь и направились к главному входу. Здесь нас встретили вчерашние знакомые, один из которых сразу полез обниматься с паклей. Она, конечно, быстро отвадила его от посягательств на собственное тело, но тот совсем не расстроился. Вскоре выяснилось, что мы пешком, но в караван нас все равно взяли. Запихали обоих в десантный отсек БТРа, а уже через несколько минут мы покидали гостеприимный форт. На этот раз нас подкинут почти до самого нужного места. 0 на 152, а это считаю шаговой доступности. Я с каждым разом оказываюсь все ближе и, надеюсь, вскоре догоню ее. Единственный вопрос, который не дает мне покоя – почему она сама не идет мне навстречу, если уже знает, что я здесь? Лично я видел в этом только одно объяснение. Кто-то наступает ей на пятки, дышит в спину и не дает ни малейшего шанса повернуть назад. Возможно, даже специально гонит в нули. Еще одна загадка мешка. Все знают о существовании этого форта, но никто там никогда не был. Хотя это может быть потому, что я от него далеко. Нужно будет получше узнать, что вообще он из себя представляет. Ведь даже его координаты уже должны вызывать любопытство. Но всем как-то плевать. Люди словно специально обходят его тему и чаще всего отмахиваются, говоря «Да самый обычный форт. Но тогда почему в него идет Ольга?